29. Анна стояла молча, сжимая в руках черные очки. Она видела все эмоции людей, сидящих перед ней. Жалость, боль, недоумение, удивление и даже восхищение. Но ни капли презрения или страха. Первый нарушила молчание Вета. «Миленькая, да как же ты так живешь, такая?» Девушка страдальчески прижала руки к груди и тут же рассердилась сама на себя. «Тьфу ты, пропасть! Ну и ерунду, я спросила. У меня ни разу сомнения не возникло в твоей зрячести. Единственное, я думала, что неудобно вечно в черных очках ходить. Но, Анна, папа, как слепая может водить машину, да еще так виртуозно?» Алексей в порыве эмоций соскочил с дивана. «А это спросите у нее улыбнулся Вилор Сергеевич. «Для меня не это удивительно, а то, каким образом она добилась этого. Я всегда была такой», ответила Анна, снова надевая очки. В них она чувствовала себя комфортнее. «Э, нет, не всегда, леди. Тут уж поверьте мне». Вилор Сергеевич дело развел руками. «Вы что-то знаете?» шагнула к нему Анна и утвердительно добавила. «Вы знали моих родителей». Как всегда, зришь в корень, да, знал. Талантливые люди, целеустремленные и несгибаемые. И тебя помню, малышкой. Это я помог им тогда бежать, хотя и не одобрял затеи, но они так решили. Прости, что перешел на ты, но давнее знакомство, по-моему, дает мне полное право. Велор Сергеевич, Анна присела на кресло рядом, где раньше сидела Ветта. Расскажите мне, что знаете. Точи сгущаются, я в опасности. Дошло до этого уже. А я предупреждал твоего отца, что невозможно вечно скрываться. Где он сейчас? Хотя, догадываюсь, иначе ты не сидела бы сейчас передо мной и не задавала бы вопросы. Итак, что ты хочешь знать о себе? Все, начнем с того, почему я родилась такой. Анна, выжидающая застыла, пытаясь проникнуть в каждую клеточку Гарина старшего, уловить фальш, если понадобится. Это была утечка в лабораторных исследованиях, когда аппараты приняли сигналы, идущие от звезды крас или, скорее, от планеты в ее системе, то наши ученые расшифровали геном близкий к человеческому. На его основе был выращен вирус, доселе неизвестный на Земле, способный привести к удивительным мутациям в организме человека что доказывалось рядом экспериментов на человекообразных обезьянах. Однажды что-то пошло не так. Мы не учли способностей развитых искусственно в братьях наших меньших, и одна обезьяна сбежала из клетки и из специального бокса. Пока ее вдворили на место, то ряд сотрудников оказался заражен. Несколько женщин оказалось беременными на тот момент, в том числе и твоя мать». Надо сказать, что последствия сказались и на других детях, зачатие которых произошло позже. Таким образом родилось с два десятка детей с генетическими изменениями. Вилор Сергеевич замолчал, собираясь с мыслями. Анна воспользовалась паузой, чтобы спросить. «Отчасти мне это известно все, но вот вопрос. Вы тоже работали в той лаборатории, раз знаете это все? «Да, до самого закрытия», — ответил Гарин. А оно произошло вскоре после побега твоих родителей. Их поступок нарушил много планов руководства. К тому же твоя мать уничтожила основную базу данных, оставив лишь обрывочные сведения, что сводило работу практически к нулю. Да и развал СССР не способствовал дальнейшему восстановлению из секретных, как сама понимаешь, работ. Но обо всем по порядку. Трое молодых людей слушали мужчину, затаив дыхание. Лишь Алексей заметил укоряюще. «Мне ты не рассказывал об этом ничего, а я, как партнер в твоих исследованиях, должен был знать все об этом». «Ты родилась незрячей», — продолжил Гарин-старший, будто не заметив упрека сына. «Помню Ларису, как она плакала над твоей кроваткой. Но дальнейшие исследования показали, что это не случайный генетический сбой в развитии плода, а намеренно атрофированный орган как ненужный, по мнению умного вируса, если у него может быть мнение». Его кодовое название так и звучало — «УВ», «умный вирус», потому как у человека есть более совершенный орган зрения. Это весь его организм, которым он может воспринимать как световые, так и звуковые волны, как, впрочем, и другие внешние воздействия на физическое и ментальное тело. Весь вопрос состоял в том, как развить это. «Твоя мать в этом плане была гением». Она разработала ряд препаратов, которые помогли тебе стать тем, кем ты стала. Так что же произошло? Почему родители сбежали и попытались уничтожить ими же созданное? Неужели только забота обо мне? Анна напряглась, пытаясь проникнуть в правду. Это очень сложная, девочка моя. Дело в том, что все разработки уходили по неведомым каналам в Пентагон, где работали над созданием суперчеловека. Этакой супермашины для завоевания и убийств. Ни одна наша разработка, как мы хотели, не встала на помощь нуждающимся людям с ограниченными возможностями. С нас стали требовать новых данных на основе опытов над нашими же детьми. И тебе в числе таких же была уготована роль подопытной обезьяны, не более. Когда твои родители это поняли, то и решились на побег и уничтожение всей своей работы и работы целого коллектива. Я помог им, как смог. Сам остался. Для того, чтобы хоть как-то прикрыть их быть информатором для беглецов и для дальнейшего наблюдения за действиями властей. «Это делает вам честь», — признала Анна, все таки чувствуя какую-то недосказанность. «Был еще какой-то интерес в действиях Гарина-старшего, но его понять она пока не могла. А что потом было?» Как я уже упоминал, лаборатория лишилась важной части работы. Восстанавливать не было времени уже и средств. Развал СССР, потеря связи с заинтересованной стороной и лишение средств на исследования все сыграло свою роль. Лабораторию расформировали, заморозили, а за вашей семьей устроили слежку. И когда поняли, что родители продолжают исследования в этой области, то попытались склонить их к сотрудничеству не получилось. Я тоже долго наблюдал со стороны за вами, был в курсе всех событий, но не мог ни помочь, ни заявить о себе открыто, чтобы не подвергнуться той же участи. Я создал свой институт, и в свете новых эпохальных изменений в обществе пытаюсь делать свое дело, но я, к сожалению, не так талантлив, как твои родители, и в свое время не имел доступа ко всем исследованиям, как они. На том и прозебаю, хотя тоже чего-то добился в этой сфере. «И чего же?» — не удержалась Анна от вопроса. «Это уже касается профессиональной сферы моей деятельности. Не думаю, что сейчас время и место об этом говорить», — уклонился велор Сергеевич. «Пусть так», — согласилась Анна. «Но мне кажется, что вы не всё мне говорите». «Возможно», — опять напустил туман Агарин. «Но поверь, лишь для того, чтобы оградить себя и моих родных от опасности. Знаешь выражение...» «Меньше знаешь, крепче спишь. И все таки не представляю, как ты все видишь», заметил Алексей в наступившей паузе. «Как объяснить?» Анна задумалась. «Я же не знаю, как видишь ты. Вижу, как люди испускают от себя волны эмоций и чувств. Вижу температуру тела в различной гамме. Вижу предметы, даже когда между нами препятствия. И вижу не прямо перед собой». Читала я, что взор людей, ограниченных угловым зрением, вижу панораму в целом на 360 градусов. все это сливается в наружную и внутреннюю картину мира для меня. «Сложно», — заметила Вета. «Но главное, что тебе отсутствие традиционного зрения не мешает, а наоборот, ты видишь лучше и больше, чем мы. Это мы все ущербные по сравнению с тобой». «Это точно», — согласился Алексей. «Я ни разу не заподозрил тебя в незрячести, разве что немного странное поведение. Не смотришь на собеседника во время разговора, то есть не поворачиваешь в его сторону головы, не оглядываешься на резкий звук, что естественно для остальных. Теперь понимаю, что нет у тебя в этом необходимости». «Я знаю также, что тебе может мешать», — произнес Гарин-старший. «Гроза, электризация воздуха — вот твои помехи» как и подъем на высоту, например, в горы, где плотность воздуха меньше и искажает восприятие. «А изображение 3D?» — вдруг спросила Анна. «Там сигнал изображения разделен на три части, и только специальные очки фокусируют его воедино, создавая иллюзию объема. Но с твоим восприятием это может быть опасно. Мозг реагирует по-своему, поэтому эпилептикам и не рекомендуют этот вид развлечений». У них нервная проводимость и так нарушена. «Теперь понятно», — задумалась Анна. «Что, был плохой опыт?» — полюбопытствовала Вето. «Однажды, потом и себя не помнила», — призналась Анна. «Неужели отец не предупреждал тебя об этом?» «Нет, но никогда не водил в кино на 3D. А я и не спрашивала. Как-то не задумывалась. А сейчас как попала туда?» — спросил в свою очередь Алексей. на свидание призналась Анна. «Но Тарас и сам не знал, какие последствия могут быть для меня. Он же ничего не знал». «Тарас, у тебя есть кавалер?» хитро прищурился велор Сергеевич. «Был», — отрезала хмуро Анна. «Как ты с ним знакома? И давно ли?» заинтересовался Гарин-старший. «Папа, опять некорректный вопрос», — прервал Алексей. «Нет уж, в этом деле нет некорректных вопросов». Звил Севилор Сергеевич. «Нет случайностей. Нет ничего мимоходом. Только цепочка событий, влекущих последствия. Ты не знаешь, о чем говоришь. Эти люди могут под различным видом влиять на жизнь Анны и использовать ее в собственных интересах помимо ее воли. О каких людях ты говоришь, папа? Я знаю, о каких и этого довольно, И уверен, что они могут подослать под видом воздыхателя того, кто будет прощупывать слабые стороны Анны». «Иногда мне кажется, прости, папа, что у тебя паранойя», — буркнул Алексей. «Возможно, но не исключаю своей правоты», — отрезал Вилор Сергеевич. «Анне надо быть предельно осторожной». Черный ворон слетел на плечо хозяина, посмотрел на Анну умными глазами и изрёк. «Крас горит! Смерть! Вечер!» Всем вдруг стало жутко. «Мне не по себе» призналась Света. Эта птица иногда меня пугает до одури». Вороде ты о чем? Не пугай девушек. Велор Сергеевич вытянул губы к ворону. Вороде война. Вороде видит смерть. Скрипуче ответил ворон и как бы подражая кому-то сменил голос на более высокий. Она не уйдет. Она умрет. Вороде говорит. Лёшка, друг. Анна вдруг ощутила болезненный укол в сердце. Что происходит? Почему карканье птицы так напугало ее? Это просто ворон, хоть и ручной, и говорящий, но вряд ли он осознает свои реплики. Вороде, хватит каркать! Разошелся, нахмурился Вилор Сергеевич. Мне надо ехать, заявила Анна. Жаль, наш разговор еще не окончен, Вилор Сергеевич, но для меня сегодня хватит. Надо все обдумать. «Я согласен». Мужчина встал. Вслед за ним поднялись Алексей и Вета, несколько встревоженные. «Всегда можешь рассчитывать на меня. Если что захочешь узнать или поделиться, то милости прошу. Дорогу теперь знаешь». «Гроза ушла», — напряженно заметила Вета. «Подруга, не пропадай. Звони мне». «И мне тоже», — подхватил Алексей. «Я тоже в списке твоих абонентов». Все вышли на парадное крыльцо а все всё-таки она красавица», — заметил Вилор Сергеевич, рассматривая спортивную машину Анны. «Знаешь, как она появилась у твоего отца?» «Нет», — удивленно призналась Анна. «Она никогда не задумывалась, что такая дорогая машина может быть у такого скромного и незаметного человека, каким был ее отец». «О, это целая история. Иван выиграл ее на рекламных гонках у одного толстосума. Наспор». Он заявил на камеру... Он не боялся быть узнанным в тот момент, так как был в шлеме и всегда выступал под псевдонимом, что главное не машина, а умение ею управлять. И тогда миллиардер заявил, что отдаст своих «Бугатти», если Иван обгонит его на своем «Порше». «Результат тех гонок вы видите», — улыбнулся Вилор Сергеевич. «Спасибо. Я не знала этого», — тихо отозвалась Анна. «Тем больше для меня ценно стала моя Боги. Анна села за руль, попрощавшись с гостеприимным домом. Алексей топтался рядом, не спеша ее отпустить. «Анна, жаль, что так быстро уезжаешь. Обед был несколько скомканным, я понимаю, но не хочется тебя отпускать так быстро. Алеш, еще увидимся». Анна впервые назвала молодого человека уменьшительным именем, что тот заметил и радостно улыбнулся. «Будь осторожна, прошу». «Вороде, вороде!» Черный ворон расправил крылья над машиной, сделал круг и уселся на капот. Вороде присмотрит. Вот видишь, Вороде присмотрит, кивнул он птицу Анны, и они рассмеялись. В кармане мобильник горел непрочитанным смс от Тараса. Я на месте жду. Машина рванулась с места. На прощание выкинув лужу из-под колес. Вороде уселся на плечо Гарину старшему и изрек. Хорошо. Ты про девушку или машину? спросил Вилор Сергеевич. Птица почистила клюв, ткнулась им в щеку мужчине. Вороди присмотрит, и взвелась ввысь вслед уходящей машине под удивленные взгляды трех человек. Похоже, что Вороде взял шефство над нашей гостьей, задумчиво заметил Вилор Сергеевич. Ну-ка, Алексей, выведи свою машину, пусть она будет наготове.